Свобода быть собой, и читать то, что нравится. Марина Гамаюн Огнислава, глава первая: От судьбы не уйти далеко-далеко, там, где сливаются вместе белые и черные реки. Рождая великую реку Зияну, стоит Зияшск. Город выстроен из белого камня. Дома добротные, все с резным убранством. Даже самый маленький человек живет там в достатке и не знает нужды. Бесчисленные торговые караваны идут через Зияшск. Каких только диковинок не встретишь на тамошних рынках. Нет вокруг города ни крепостной стены, ни рва. Не боятся зияжские князья никого, ведь город их охраняет сам змей Гаран. На берегу Зияны, со стороны Белой речки, стоит белокаменный дворец князя, а напротив, на том берегу, где впадают воды Черной речки, Возвышается сложенный из темного камня дворец Змея-Гарана. Соединяет берега чудесный мост. Такой высокий, что ладьи проплывают под ним, не задевая парусами. Нигде такого дива нет, а в Зияшске есть. Змея почитают наравне с князем. Служат ему черные тени. Змеиная дружина на подобии княжеского войска. Два раза в год горожане приносят гарану в жертву юношу или девушку, и жертвой этой может стать любой, независимо от знатности. Змеи же взамен прорицает будущее и служит городу. Среди князей Зияжска есть обычай. Когда рождается в их семье двойня, «Едва исполнится чем двенадцать лет, одного из близнецов обязательно приносят в жертву змею». «Вот такие кровожадные обычаи у них!» Дед Диян хотел было продолжить рассказ, но замолчал, увидев в дверях няньку Просковью. «Опять ты, старый дурак, скверными сказками детишек пугаешь!» — возмутилась нянька. Пойди лучше конюхам подсоби, чтобы быстрее запрягали. Иду, иду, неугомонная ты баба! Диян кряхтя поднялся с лавки. Нянюшка Прасковья, неужели батюшка с матушкой в такую страшную страну нашу Огнеславу отдадут? Помявшись, спросила Весемира, теребя поддол своего простенького платья. Это кто ж тебе такое сказал, дитя? Краснее спросила няня. Сама слышала, как матушка вчера с батюшкой светлицы закрылись и спорили. Батюшка сказал, что Агнеслава станет княгине Зияшка, а матушка говорила, что негоже в такой скверный род ее отдавать. Проговорила Весемира, невинно хлопая ресницами. «Никто нашу Агнеславу никуда не отдаст, ясно тебе? Мы ее спрячем в лесу далеко отсюда», — успокоила няня. «А если змей прилетит и всех сожжет?» Вдруг подал голос Ратислав, самый младший из детей. Меньше слушайте сказки деда Диана, все будет хорошо. Ваш батюшка все уладит миром, мягко проговорила Псковье. Велев детям одеваться в дорогу, нянюшка отправилась искать Огнеславу. Молоденькая княжна нашлась на конюшне. Огнеслава сидела среди соломы в стойле любимого коня ветерка, угрюмо уставившись в пол. «Не люба мне, что батюшка затевает. Зачем на риск идет? «На роду мне написано в Зияжск отправиться». «Как про прапрабабкой предсказано, так и случится». «Отдадут меня туда, вот увидишь», — тихо проговорила она, когда няня подошла ближе. «Не отдадут, не бойся». «А почему тогда сразу им не отказали? Чего ждут?» Княжна пытливо взглянула на Прасковью. Такому знатному роду не отказывают, должна понимать немаленькая уже, фыркнула няня. Ну да, отказать нельзя, зато бежать тайком можно. Мы тебя спасаем, дитя ты неразумная, ответила няня. Через пару дней молодой княжич Зияжская Оскольд будет здесь, со сватами едет. Отказать ему родители твои не могут, но и отдавать тебе не собираются. Батюшка и матушка придумали показать сватам вместо тебя дворовую девку, Одессу, ту, что рябая, чтобы княжич сам передумал жениться. Ну же подумай, кто в своем уме с таким страшилищем под венец пойдет. А если он не поверит, откуда ему знать, как на самом деле выглядит княжна Огнеслава? «Оденем ее в твои платья, венец побогаче, на на румянем, поверит, куда денется!» В народе уж слух пустили, вроде как захворала княжна, подурнела лицом. «Пойдем, пора собираться, до обеда надо выехать!» «А как же потом быть, если везде разнесут, что я стала уродиной?» — испуганно спросила княжна. «Меня же никто в жены не возьмет! я останусь!» Вековуха. Старая дева. Здесь и далее примечание редактора. «Не бойся, скажу по секрету, батюшка уже нашел тебе жениха. Как только Аскольда спровадим, приедет твой суженый свататься». Няня расплылась в улыбке. «И кто жених?» Щеки Огнеславы тут же зарумянились. «Благородного рода человек, князь Добрыня Перелеский». «Сын побратима батюшки, князя Вышаты?» «Он самый». «Никогда его не видела. Каков он? Что люди говорят?» «Славный воин и добрый человек. Все, довольно расспросов. Батюшка тебе плохого не пожелает. Идем, говорю. Торопиться надо». Няня подхватила княжну под руки. Огнеслава подчинилась. Как и младших, ее одели в обычную неприметную одежду, какую носили дети ремесленников и дворовых людей. Только белая кожа да нежные руки выдавали в ней девицу знатного происхождения. «Какая же ты у меня пригожая!» — прошептала мать, увидев дочку в простом тканом платье. «Ничем твою красу не спрятать, хоть мешком обмотай!» Огнеслава слыла красавицей. Слава о ней ходила далеко за пределами земель ее отца. Сватать начали рано, но родители всякий раз отказывали женихам, не желая расставаться с любимой дочкой. Этой весной ей минул уже шестнадцатый год. Отец начал тайно от всех сговариваться о свадьбе Агнеславы с Добрыней, как вдруг прибыл гонец из далекого Зияжска. «Мама, не отсылайте меня!» Огнеслава обняла княгиню. Уже пару дней ее мучили дурные сны и отчаянно не хотелось никуда уезжать. Поэтому она вновь предприняла попытку уговорить родителей. «Ну, полно, полно!» Все будет хорошо». Княгиня поцеловала дочь в макушку и отпустила. «Приглядывай за младшими и слушайся няню». На крыльцо вышел князь и тоже обнял дочку, в то время как жена прощалась с младшими детьми. «Батюшка, и все же, если никакой опасности нет, зачем со мной едут Весемира и Ратислав?» — негромко спросила Огнеслава. «Князья Зияшка опасные люди». «Если вас не будет в столице, мне спокойнее», — ответил отец. «Поезжай с миром, не перечь». «Может, не надо никуда уезжать? Спрячемся здесь, город ведь большой. А ежели случится так, что пророчество старой княгини не обойти, я буду рядом». «Прикуси язык!» «Не смей даже поминать об этом! Чего удумала? С батюшкой спорить!» — оборвала ее мать и кивнула на повозку. «Живо в телегу!» И «Я верхом поеду. Мне батюшка разрешил», — заявила княжна, направилась к лошади и вскочила в седло. Спорить с родителями оказалось бесполезно. Хорошо, хоть ветерка разрешили взять. Над княжеским двором пронеслось нечто, и темная тень упала на гладкие камни мостовой. Лошади в ужасе захрапели, а люди с воплями кинулись в рассыпную. Агнеслава подняла голову и увидела в небесах огромного крылатого змея. Чешуя его отливала серебром, словно стальная. Чудище кружило над княжьим теремом, примиряясь, куда приземлиться. Ветерок испугался и, всхрапывая, поднялся на дыбы. Змея тем временем вновь пронесся над двором ниже прежнего, отчего конь метнулся в сторону. Огнеслава попыталась успокоить любимца. Она видела, какая паника началась среди людей, видела, как к ней на помощь бежал отец, но сделать ничего не могла. Конь под ней принялся козлить, словно дикий. Огнеслава потеряла повод, пара конюхов бросились на перерез, но ветерок шарахнулся от них и выбежал в ворота. С каждым скачком темп нарастал, лошадь понесла. Огнеслава, вцепившись в гриву, мчалась по улице, как вдруг темная тень закрыла собой солнце. Княжна оглянулась и в ужасе поняла, что змей летит прямо над ними. Теперь уже она сама начала подгонять коня. Прижавшись к телу лошади и впившись побелевшими пальцами в гриву, она пронеслась по узким улочкам города и оказалась на базарной площади. Тут змей и настиг их с ветерком. Пронзительный девичий вопль разнесся по улицам, когда мощные когтистые лапы схватили княжну и, сдернув с седла, подняли в воздух. Несколько взмахов огромных крыльев, и перепуганная Гнеслава уже сама начала цепляться руками, задержавшие ее цепкие лапы змея, понимая, что если упадет, то разобьется насмерть. Видя, на какую высоту поднялось чудовище, она мысленно умоляла «Только не отпускай!». Змей сделал круг над городом. Полет, не описать словами, страшный и волнующий одновременно. Огнеслава затаила дыхание, потихонечку самообладание вернулось к ней, и сердце начало биться спокойнее. Змей кружил над княжеским теремом, не опускаясь и не поднимаясь более в небеса. Агнеслава опустила взгляд вниз и увидела, как в ворота въехали всадники с флагом Зияшска. Когда воины передали отцу письмо, змей начал снижаться, а потом вдруг бросил ее на телегу с сеном и вновь устремился в небо. Княжна в каком-то оцепенении сползла с телеги и, коснувшись земли, еле удержалась на ногах. Отец в два прыжка оказался рядом, схватил за плечи и встряхнул. «Цела!» «С тобой все в порядке?» «Да!» — выдавила из себя Огнеслава. «В дом! Быстро в дом!» — крикнул князь. «Не успели! Поздно! Поганый предатель! Вот только узнаю, кто донес. Не сносить ему головы!» Огнеславу стремительно втащили в терем и захлопнули массивные двери. Было слышно, какой переполох царил во дворе. Ужас сейчас владел не только населением княжьего терема, но и всем городом. Княжна вместе с братом и сестрой спряталась в дальней светлице. Агнеслава прильнула к окну и сквозь щель между закрытыми ставнями смотрела, что творилось на улице. Люди в панике разбежались, а город словно вымер. Огромный змей уселся на крышу княжеской конюшни. До недавнего времени Агнеслава и представить не могла, что собственными глазами увидит крылатое чудище Зияшка. Страх камнем опустился в живот, а коленки задрожали. Конечно же, она с детства слышала сказки о нем. Но чем старше становилась, тем меньше в них верилась. И вот гигантский змей с стальной чешуей и кроваво-красными глазами хищно оглядывал округу. Агнеслава с ужасом и любопытством следила за чудищем. Если Гаран не убил, ее не ранил, а лишь вернул обратно — то, может, змей не так страшен, как говорят?» Из казармы вышел отцовский дружинник Баян, человек великой силы и скверного характера. Он был пьян. Видимо, прогуляв по обыкновению с ночи до утра, Баян только завалился спать, но шум во дворе разбудил его. Воин что-то крикнул в сторону змея и метнул в гадину копье. Чудовище отмахнулось, словно от лучинки, а в его красных глазах полыхнула ярость. В следующее мгновение стол пламени обрушился на дружинника. Человек вспыхнул, что фитилек изгорел заживо. Когда на камнем двор упало обуглившееся бездыханное тело, Огнислава в ужасе отшатнулась от окна, но вид сгоревшего дружинника все еще стоял перед ее глазами. Секунда, и комната закачалась, а княжна потеряла сознание, медленно осев на пол. Огнеслава пришла в себя от того, что мать хлистала ее по щекам. Рядом замерли перепуганная нянька Просковья и младший брат с сестрой. «Слава богам, живая!» — выдохнула няня. «Мама, дядька Баян! Он сгорел! Живьем сгорел!» — запинаясь, проговорила Огнеслава. «Я же говорил, что змей всех сожжет», — пробурчал себе под нос маленький Ратислав. «Слушайте отцов приказ», — княгиня выпрямилась. «К окнам не подходить? На улицу даже нос не высовывать. Всем троим сидеть в тереме, словно мыши. Понятно?» — дети закивали в ответ. «Как стемнеет ты, Агнеслава, под покровом ночи тайно отправишься подальше от терема. Будешь жить у тетки, пока не уедут сваты». «Княжной Огнеславой будут ныне все называть девку-удесу. Ратислав, Весемира и вы тоже, ясно?» Княгиня сурово оглядела всех присутствующих. «И чтобы ни одна душа не проболталась! Отец уже ищет предателя, который донес княжичу о том, что тебя хотели спрятать в лесу. И я очень не завидую его судьбе». Мать ушла, а остальные разбрелись кто куда. Агнеслава слонялась по своей светелке, то и дело поглядывая на закрытые ставнями окна. Снаружи было тихо. Интересно, улетело чудище или все еще сидит на крыше конюшни? Как бы ни значай, княжна подошла к окну и, открыв раму, попыталась заглянуть в щелку меж ставнями. Нет, ничего не видно. Окна ее светлицы, находившиеся на третьем ярусе терема, располагались менее удачно, чем у остальных членов семьи. Они выходили на крышу трапезной, а двора из них вообще видно не было. Ох, и любопытно было снова взглянуть на змея. Но и страшно до одури. Когда солнце начало клониться к закату, Огнеслава услышала за окном шум, а после скрежет. Словно кто-то скрёб металлом по стеклу. Княжна огляделась, поблизости никого не было. Тихонечко, чтобы не создавать шума, она подкралась к окну, приоткрыв ставинку. Ничего. Но стоило ей отвернуться, в окно снова поскреблись. Огнеслава медлила. Однако любопытство взяло вверх. И она приоткрыла ставинку шире, собираясь выглянуть на улицу. Мороз пробежал по коже. По ту сторону окна на нее смотрел огромный красный глаз змея. Чудище сидело на крыше трапезной прямо под окном ее светлицы. Змей не то приглядывался, не то принюхивался. Огнеслава в ужасе отшатнулась, и как раз вовремя. В следующее мгновение стена затрещала под мощным ударом, оставни ставни и само окно разлетелись в вдребезги. Княжна вскрикнула и вжалась в противоположную от окна стену. В разбитом оконном проеме показалась часть головы чудовища. Змей посмотрел на нее, словно прицеливаясь. От этого взгляда сердце перестало биться, а страх сдавил грудь так, что невозможно стало ни вздохнуть, ни выдохнуть. Память вновь воскресила вид сгоревшего дружинника. Сдрогнув от ужаса, Огнеслава пришла в себя и бросилась бежать. В коридоре она столкнулась со устремившимися ей на помощь дружинниками и нянькой. С разбегу угодила прямо в нервно трясущиеся руки Просковье. «Там змей! Змей!» — заикаясь, протараторила Агнеслава. Дружинники бросились в светлицу, но когда подскочили к окну, то увидели только, как чудовище, взмахнув огромными крыльями, поднималось в небо. Вечерело. К ночи. Змея и след простыл.